Глава 18. Мечты завоевательницы. Октябрь 1944 года. ней И мистер Фог приспокойно закрыл дверь. Итак, Филиас Фог выиграл пари. Он в 80 дней объехал вокруг света. Он использовал для этого все средства передвижения: пакетботы, железные дороги, коляски, яхты, торговые суда, сани и даже слона. Что такое пакет боты? Вокруг Хлои сидела десятка два детей. Она подняла глаза и улыбнулась, увидев, что они научились поднимать руку, прежде чем спрашивать. «Так, кто-нибудь знает?» «Это подводная лодка», сказала одна малышка, отчего Хлоя и другие находившиеся тут же женщины, которые наслаждались чтением не меньше, а то и больше детей, рассмеялись. Но рядом были не только женщины. Тео, прислонив костыли к стене, сидел в кресле качалки и тоже внимательно слушал. Можно сказать, наслаждался минутами покоя. «Нет, милая, пакет-бот — это большой пароход, который перевозит почту и другие грузы». «И страусов тоже?» — спросил маленький мальчик. «Ну, не знаю, может быть», — ответила Хлоя. «А лошадей?» «Возможно», — Хлоя чувствовала себя все неувереннее. «А людей?» — поинтересовался одноногий мальчик, ловко управлявшийся с костылями. «Ты имеешь в виду пассажиров?» «Да, мам и пап. Может, они и поэтому не могут приехать?» потому что вместе с Филлиэсом Фогом путешествуют на пакет боти вокруг света. Хлоя с нежностью посмотрела на сирот. Каждый вечер они собирались вокруг нее, чтобы послушать книжку. «Ну, ребята, пора спать», — сказала одна из женщин постарше, отчего среди слушателей прокатилась дружная «Ох». Малышка Лупита, всегда жавшаяся к Хлое, потянула ее за руку. «Ты правда завтра уезжаешь?» «Да, солнышко. Можно мне с тобой?» Хлоя улыбнулась и взяла Лупиту на руки. «Нет», — твердо ответила она. «Но я уже большая. Я умею стрелять!» Девочка достала рогатку. «Конечно умеешь. Но кто-то должен присматривать за деревней. Кто-то очень храбрый. Кто обо всех позаботится?» «Я очень храбрая!» — обиженно сказала девочка, дергая себя за хвостик. — Хорошо, тогда я назначаю тебя хранительницей деревни. Лупит оказалась довольной всего несколько секунд. — А когда ты вернешься? — Не знаю, солнышко. Проще было бы сказать, что она скоро вернется и опять будет читать им книжки. Но Хлоя не любила врать, особенно детям. Они знали, что такое обещание. На пороге появился Паскуаль. При виде Хлои с слупитой на руках, взгляд его смягчился. Он смотрел на них с грустью человека, который понимает, что сам отказался от такой жизни, и все же у него в глазах светилась надежда, что еще не поздно передумать. «Что случилось?» Хлоя пробудила его от фантазий. «Пришли еще люди», — сказал он с воодушевлением. «Много, Беляночка!» Тео удовлетворенно кивнул. Часть этого успеха принадлежала ему. Это он поддерживал постоянную связь с другими отрядами сопротивления, коммунистами и республиканцами. Писал письма, связывал сепарации, отправлял посланцев. Он хотел предоставить укрытие и помочь всем, кто бежал от преследований. День ото дня их становилось все больше и больше и больше пока некоторые организации левых не предложили ему создать боеспособную армию, способную устрашить франкистов. Сначала Тео возражал, он не хотел новых войн, он хотел мира и покоя. Но в конце концов понял, что время небольших отрядов, прятавшихся по лесам, прошло. Настало время начать настоящую войну. «Скажи, пусть располагаются где смогут и чувствуют себя свободно». — сказала Хлоя. — Я так и сделал, но они хотят встретиться с тобой, — ответил Паскуаль. — Но во мне нет ничего особенного. Им это известно, правда? — Паскуаль прав, Беляночка. Надо с ними встретиться, — подтвердил Тео. — Я устала изображать из себя важную особу. — Это другое, ты знаешь. Они в тебя верят. Тогда ты должен пойти со мной. Ты все это создал. Ты привел нас сюда, ты более опытный, бывалый, у тебя язык лучше подвешен и... А ты харизматичнее нас всех вместе взятых, а это ровно то, что нужно этим людям. Хватит спорить. Я не спорю. И ты не знаешь, что им нужно, зато я знаю, что им не нужно. Посмотри на меня, Беляночка. Ты правда думаешь, что им приятно будет узнать, что все их надежды возложены на увечного беднягу, неспособного и двух шагов сделать без своих костылей? — Он прав, Беляночка, — вмешался Паскуаль. Да что с вами? С каких это пор вы стали ко мне так подлизываться? — воскликнула Хлоя, видя, что оказалась в меньшинстве. — Нравится тебе это или нет, но твоя история уже стала легендой и сильно приукрашенной. — Это свойство всех легенд. — В легенду... «Прямо с фермы», — как можно язвительнее сказала Хлоя. «В этом и состоит твоя исключительность», — пояснил Паскуаль. «И благодаря этому ты им ближе и понятнее». «Ладно», — Хлоя вздохнула и встала с лупитой на руках. «Я выйду и даже дам себя потрогать, если хотите. Только, пожалуйста, замолчите уже!» «Трогать не обязательно», — уточнил Паскуаль. Как скажешь. Но сначала мне нужно уложить спать эту храбрую девочку. А вы жених и невеста? спросила Лупита. А ты бы хотела, чтобы он был моим женихом? спросила Хлоя. Только если он не будет мешать нам читать книжки. По рукам, отозвался Паскуаль. А слушать можно? Обещаю сидеть тихо. Нет. Нет, рассмеялся тот. Почему? Потому что ты ее отвлекаешь. Хлоя подхватила смех Паскуаля. Лупита была ее любимицей. У нее всегда и на все имелся ответ, самоуверенные реплики из уст маленькой девочки звучали забавно, этакая всезнайка, напоминавшая Хлое одного человека, которого она никак не могла забыть. Паскуаль ждал снаружи, куря небрежно свернутую самокрутку. Хорошую ты нашла себе напарницу. Придется тебе заслужить ее уважение, если хочешь быть моим женихом. А я-то думал, я уже...» Паскуаль притянул Хлою к себе и поцеловал. Хлоя позволила любить себя, но ее не хватало надолго. Оба осознавали свои обязательства и понимали, что стоит на кону. Уже больше двух месяцев они принимали в отряд людей готовых сражаться за свободу. Участвовав в освобождении Франции, те возвращались, чтобы вернуть себе свои дома и свою страну. Во многих приграничных селениях повторялась одна и та же картина. Формировалась не просто новая армия. Невзирая на разногласия, объединялись политические партии и социалистические и коммунистические, правда, находящиеся совсем всем комфортом в изгнании, Готовые руководить операцией и обращаться за необходимой помощью к международному сообществу. Впервые за долгое время в сердцах затеплилась надежда. То были уже не мелкие отряды, жаждавших мести партизан. В Перенеях формировался новый республиканский фронт. Целью было отвоевать Испанию. Днем работы хватало для каждого. Одни добывали оружие и информацию, Другие взяли на себя заботу о больных и поиск лекарств. Третьи переходили из селения в селение, координируя дальнейшие действия. Самые опытные тренировали новобранцев. Вода, бревны и доски для построек, еда, одеяло. Каждый вносил свою лепту с надеждой и энтузиазмом. А когда темнело, зажигались костры, люди собирались вокруг, вели разговоры. Мечтали, пели, смеялись. То, за что они сражались и собирались сражаться дальше, обретало смысл. Большинство не были знакомы, но относились друг к другу по-братски. Борьба была общей. Хлоя превратилась в одну из важнейших фигур этого сопротивления. Даже поддерживала контакты с высшим руководством посредством писем и сообщений, что Тео весьма поощрял рассказывая ей новости и держа в курсе событий. Сам он предпочитал оставаться в тени, не любил незнакомых людей и личных отношений. Так что именно Хлоя, вечерами у костра, играла первую скрипку, чертя на земле инструкции, чтобы никто ничего не упустил. По одну сторону от нее всегда был Паскуаль, а по другую — верная винтовка Мосина. «Мы перейдем границу», и войдем со стороны Аранской долины. Это вполне реально. По сообщению наших агентов в некоторых деревнях сопротивление будет незначительным. Следующий шаг – сформировать новое республиканское правительство в Авьеле и организовать его работу. Да, но зачем тратить время на создание нового правительства? Потому что если мы не будем относиться к этому всерьез, то и никто не будет, резко ответил Паскуаль. Он был не силен в искусстве убеждения. «Послушайте», — продолжила Хлоя. «Мы решаем, быть нам настоящим сопротивлением или шайкой недовольных, которые просто стреляют направо и налево?» «Как тебя зовут?» — спросила она сомневающегося. «Хулиан. Хулиан Бороса». «В чем-то ты прав, Хулиан. Сформировать правительство сейчас не так важно» но это необходимо для следующего шага. Нас день ото дня становится больше, но никогда не доберется достаточно по сравнению с их армией. И ничего не изменится, пока народ не поднимется вместе с нами. Вот это правда важно. Восстание и поддержка населения придадут нам силы, чтобы руководить отвоеванием Испании. Если удастся сделать так, что по мере продвижения с севера на юг люди будут переходить на нашу сторону, мы окажемся неодолимы. Тогда народное восстание докатится до самого сердца страны и приведет, наконец, ко всеобщей стачке. А для них это уже реальная угроза». Собравшиеся одобрительно закивали, всем хотелось скорее выступить. «Ты правда веришь, что люди поднимутся?» — спросил кто-то. «Если они нас не поддержат» все бессмысленно». «Рискованный план». «Самоубийственный», — поправила Хлоя. «Поэтому только мы можем осуществить его». Паскуаль смотрел на нее так же завороженно, как и большинство мужчин, собравшихся у огня. Хлоя была олицетворением уверенности, прирожденным лидером. Ее слова и манера держаться были абсолютно естественны а больше всего людей привлекал ее личный пример. Перед ними была Беляночка, возможно, самый опасный снайпер той войны. Многие ставили ее в один ряд с лучшими, такими как русский снайпер Василий Зайцев или финн Сима Хаухе по прозвищу «Белая смерть». Рассказы о ее подвигах переходили из уст в уста. Все знали, как был убит ее отец и как она потом убила сына генерала границы. Но, как это почти всегда случается, люди были склонны преувеличивать. Одни говорили, что она выстрелила с расстояния больше тысячи метров, другие уверяли, что это она выбила генералу глаз, потому-то он и носил повязку. А еще ходили слухи, что в 16 лет она перестреляла целый батальон преследовавших ее солдат. Хотя Хлоя пыталась опровергать росказни, Тео не советовал это делать, поскольку ходившие истории вдохновляли людей и привлекали сторонников. Большинство задавалось еще одним вопросом. Она и правда так красива, как говорят? Может ли женщина одновременно быть прекрасной и смертоносной? «Ты есть Беляночка, правда? А это, наверное, твоя знаменитая трехлинейка». Слышал, ты умеешь стрелять, сказал один из вновь прибывших, грея ноги у костра. Странно, а я о тебе ничего не слышала, ответила Хлоя, вызвав взрыв хохота. Ладно, сам напроселся, не смутился шутник. Я бернеда сражался в рядах ФФИ. Фафаи? Форс Францес де Лантриер, французские внутренние силы, пояснил он. Тогда добро пожаловать, бернеда Хорошо, что ты пришел. Ты правда убила больше двухсот солдат? Восхищенно спросил мужчина с детским лицом и голосом. А тебя как зовут? В голосе Хлои угадывалось недовольство. Симон, Симон Бласко. Я не веду счет, Симон. И не важно, скольких я убила. Сто, двести, триста. Всегда будет мало. Я видела слишком много смертей среди наших. Вы ведь невидимки, правда? Снова спросил Бернеда. То, что от них осталось, неохотно ответил Паскуаль. Только они двое и были в строю, не считая Зануды и Парижа, которые сейчас разведывали окрестности в Юлии. Остальные, Мус, Ретт, Верста и многие другие, погибли на этой проклятой войне превратились в груду камней в центре площади их нового Эдема. Так сохраняли память. Каждому погибшему соответствовал камень, на котором было нацарапано его имя, и вместе камни образовывали холмик, более высокий, чем хотелось бы. «Говорят, вы возглавите налет на туннель!» «Да, наша задача — расчистить дорогу». «Где ты украл эту штуку?» Пускуаль ткнул в медаль, которую Симон бласка с гордостью носил на лацкане. «Я не украл», — оскорбленно отозвался тот. «Это Круа-де-Гёр, французский военный крест», — вмешался Бернеда, одновременно расстёгивая куртку, чтобы продемонстрировать свою награду. «Вручённый лично Шарлем де Голем, «Я слышал, он освободил Париж. Это мы освободили Париж». Ответил Бернеда, задетый тоном Паскуаля. Мы первыми вошли в город и освободили его от нацистов, сказал Бласко, возвышая голос. Значит, вы парни из девятой роты? полюбопытствовал человек, подошедший забрать от огня высушенные ботинки. Именно так, приятель, подтвердил Бернеда. У вас вроде были танки, заметил кто-то. Не танки, а бронемашины. Ну да, были. Могли бы и нам привезти парочку. Под деревьями раздался смех. Увы, машины были не наши. Хотя не уверен, что Янки найдут им лучшее применение. Нам даже разрешили назвать их, как мы хотим, — добавил бласка Ну, на самом деле не разрешили, но мы все равно назвали. Посмел бы кто-нибудь нам что-то сказать, черт подери. Брат говорил, одна машина называлась «Тонкий ход». Да подтвердил Бласко. «Видели бы вы лица французов, когда они увидели наше название? Они ничего не понимали!» «Но мы их тоже не понимали! Они думали, мы американцы, и потому говорили нам «хеллоу» или «ес-ес!»» «Yes, yes». Хлоя и Паскуаль с улыбкой переглянулись. Давно уже они не чувствовали такого заразительного веселья в большой и пестрой компании «Партизан» из самых разных мест. Это было чудесно! Пять лет вели они борьбу в горах, отряд уменьшался день ото дня, и теперь, когда между вновь прибывшими стали налаживаться дружеские отношения, Паскуали и Хлоя наконец ощутили, что их усилия были не напрасны. Но чувства были противоречивы, потому что многим предстояло погибнуть в ближайшие дни. Они это знали и уже научились с этим жить. Один из ветеранов взял гитару и заиграл прилипчивую песенку, напоминавшую о лучших временах. Хлоя освободилась от руки Паскуаля, взяла винтовку и отошла от общей компании. Она часто так делала, и Паскуаль относился к этому с пониманием. Всякий раз, когда можно было отдохнуть и отвлечься, в Хлое словно срабатывал переключатель, возвращавший ее в жестокую реальность. Например, так происходило... Стоило кому-нибудь взять гитару, чей звук приводил Хлою в глубокое волнение. Годы шли и наслаивались шрамами от ран, но гитарные аккорды по-прежнему мучили ее, как и книги, попадавшие ей в руки. Почему она не может отделаться от воспоминаний о том парнишке, которому однажды спасла жизнь в своей пещере и его глупых фантазиях? Где-то он сейчас... Почему ей не все равно? Помнит ли он ее? Нет, это маловероятно. Прежде всего потому, что при расставании она сказала ему «Не хочу тебя больше видеть». Как могла она быть такой жестокой? Он всем рискнул ради нее и... Нет. Хлоя покачала головой, отгоняя нелепые и бесплодные мысли и запоздалые сожаления. Она вошла в свою палатку в дурном настроении и взяла из рюкзака все необходимое, чтобы почистить оружие, чему собиралась посвятить ближайший час. Хлоя сняла ботинки и куртку и уселась, положив на колени свою винтовку, намереваясь натереть до блеска каждый из 1200 с лишним миллиметров ее длины. Почему любые воспоминания о Гомере выбивают ее из колеи? Она как раз почистила прицел, когда кто-то откинул полок палатки. Заглянул Паскуаль. «Можно?» Хлоя кивнула и подвинулась, давая ему место, но не отрываясь от своего занятия. «Что с тобой?» — спросил Паскуаль, ложась нее. «Ничего». «Совсем ничего?» «Все эти люди... Они пришли, потому что верят во что-то». Для начала они верят в тебя. А если мы ошибаемся? Если мы подведем их, мы подведем и себя тоже. Никто их не обманывает. Они прекрасно знают, что стоит на кону и чем они рискуют. А ты, Паскуаль, чем рискуешь? Не понимаю. За что ты борешься? За кого сражаешься? Почему ты еще здесь, Паскуаль? Не хочу опять спорить на эту тему. Он встал, собираясь уйти. «Почему не хочешь?» «Потому что ты ее поднимаешь, только когда тебе хочется ссоры. Это ты сразу раздражаешься, если я хочу поговорить. А зачем? Почему тебе всегда нужно обсуждать это? А почему тебе не нужно? Потому что речь идет о моей семье, черт подери. Если они для тебя так много значат, какого черта ты не с ними? Ты уже несколько лет воюешь в горах, как будто это кому-нибудь нужно» а твои жена и родители ждут во Франции. Если бы у меня была семья, похожая на твою, я бы ни секунды не сомневалась, я бы ушла к ним. Все не так просто. Все очень просто. Собираешь свои манатки и уходишь. Никто тебя не упрекнет. Чего ты так боишься? Что я останусь сражаться за страну или что я останусь сражаться за тебя? Паскуаль вздохнул. В его взгляде читалась любовь, какой он никому больше не испытывал. Хлоя была столь удивительной, необычной и сильной, что иногда он и сам забывал, что ей всего двадцать два. «Видишь ли, я не планировал влюбляться в разгар войны, но так случилось, и точка. Ты знаешь, что я люблю тебя, и ты знаешь, что все эти годы я воюю бок о бок с тобой, потому что не могу тебя бросить». Я не скрываю этого и не собираюсь никогда скрывать. Может, ты чувствуешь то же самое, а может, и нет. Я тебя об этом никогда не просил, но это ничуть не изменит моих чувств к тебе. Хлоя пристально посмотрела на него. У нее в душе шла бесконечная схватка между болью и любовью, которые вызывал в ней Паскуаль. Но именно в гуще сражения Хлоя чувствовала себя лучше всего. А это сражение было из тех, где можно принимать даже самые плохие решения, потому что их последствия простирались не далее завтрашнего дня, ведь на завтра оба могли погибнуть. Хлоя отложила винтовку и притянула паскуаля к себе. С утра небо было грозовым. Объявили начало операции «Вернем Испанию», и члены сопротивления принялись за дело. План был составлен безупречно. В течение следующих дней произошли первые столкновения с полицией и гражданской гвардией на пограничных пунктах. Как и предполагалось, войти в долину было несложно, лишь в некоторых населенных пунктах, в частности в Бусосте и Саларду, им попытались оказать сопротивление, но ничего такого, с чем невидимки не могли бы справиться. Превосходство их сил было очевидно, и вскоре они захватили первые казармы. Но по мере продвижения вперед они чувствовали что-то не так. Их принимали не как спасителей, скорее наоборот. Холодность местных жителей по отношению к ним была почти оскорбительной. Или никто не предупредил людей о надвигающейся революции? Почему никто не приветствует невидимок? Почему целые деревни не поднимаются вместе с ними? Разве люди не понимают, что они пришли освободить их от ярма фашизма и диктатуры? Но большинство жителей прятали глаза и укрывались в своих домах или садились на велосипеды и телеги, чтобы скорее уехать подальше. Люди боялись. Некоторые даже советовали невидимкам развернуться и уйти туда, откуда пришли. Клое шагала впереди отряда, наблюдая реакцию жителей с некоторой недоверчивостью. Да что здесь, черт возьми, происходит. Они знают что-то, чего мы не знаем, озабоченно заметил Паскуаль. Может быть, мы ошиблись. Может быть, люди уже устали воевать, присоединился к разговору Бернеда, на груди которого сиял военный крест. Нам говорили другое. При всем уважении. Кто это говорил? Группа лидеров, коммунистов и республиканцев, находящихся в изгнании в тысячах километров отсюда? дернеда был прав. Но если начать сомневаться в полученных сведениях на этом этапе, то вся операция теряет смысл. Вскоре они дошли до туннеля Увелье. Его строили уже несколько лет и еще не достроили, но все же это был удобный маршрут. «Так». Занимаем позиции, как решили. Запад, восток и центр. Приказы отдавала уже не Хлоя, но Беляночка. Партизаны рассеялись по окрестностям, кроме батальона, которым она командовала лично, готовясь пересечь туннель. «Мы правда полезем в эту мышеловку?» — спросил Бернедо. «Представь, что на другом конце туннеля сыр», — ответил Паскуаль. «Это-то меня и волнует, приятель». «Никто не оставляет сыр на виду просто так, чтобы другие его съели. Думаешь, это ловушка? Что-то мне тут не нравится. И Издается мне, что и вам тоже. Другие идут вперед, и мы не можем оставаться на месте. Франкисты еще не отошли с позиций, потому что не знали, с какой стороны нас ждать. Каждая минута нашего простоя — это им подарок, чтобы мобилизоваться», — подбодрила Хлоя. «Мы должны занять в елью и взять под контроль горные перевалы. А туннель — это наши ворота. Это наш шанс!» И Хлоя вошла в туннель, уверенная, что другие последуют за ней. Она была сыта войной по горло и хотела покончить с ней как можно скорее. Не для того она шла, чтобы развернуться вспять из-за какого-то дурацкого ощущения, которое легко могло возникнуть просто от страха. «Если нет настоящих причин...» Отступление не выход. О ходе этой операции позже отчитался генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Сантьяго Карильо. На выходе из Вьельского туннеля нас ждали генерал Маскардо и несколько десятков тысяч солдат, танки и артиллерия. Все вместе они представляли собой силу, которой нам нечего было противопоставить. Оставаться в Аранской долине не имело никакого смысла, Нас легко выбили бы оттуда, а наступать по Вельскому туннелю, как планировали некоторые, было все равно, что лезть в ловушку.